Глава одиннадцатая Великан у в дом чего жевал, пил вино, широко улыбался и хлопал по плечам гостей, лезущих с объятиями. Потом стал пристально всматриваться в лица, окружавшие его, спросил друзей, а что они делают здесь, на что они отвечали, что приехали свидетельствовать о вступлении во владение сеньора. который получил его по закону от брата. А как звали его брата? спросил великан, надеясь получить ответ на вопрос, как он сам тут оказался. Какое-то дело привело его сюда, это он помнил точно, но к кому и какое дело, это он забыл напрочь. Гость и назвал имя, и в этот момент его взгляд упал на тощего, который прятался за остальных и старался, чтобы великан не увидел его и не узнал. но тот узнал. И в этом мгновении, как будто сорвали завесу с его памяти, и он вспомнил, кто он и что здесь делает. Он приехал к другу. Это был хозяин этой крепости и замка и окружающих земель. Они познакомились в крестовом походе и очень сдружились. И хотя он никогда не был здесь, в замке, но хорошо знал его существование. Однажды при нём проговорился один человек, который не знал об отношении к великану и хозяину. Он рассказал о том, что готовится захват замка хозяина, и даже сказал, что в замке есть свои люди, которые, если что, помогут изнутри. Беда грозила его другу, и он должен был сообщить ему немедленно. Но тут безотлагательные дела захватили великана, и он уехал. Совсем ненадолго, а потом пришла чума. которые привезли крестоносцы, возвращающиеся на кораблях из далеких стран. Множество людей погибло в это время, по всему царила паника, и великан был уверен, что никто не станет штурмовать замок, когда вокруг началось такое. Он отвез свою жену с детьми к родственникам подальше от чумы и поехал завершать свои дела. А когда вернулся в город, то нашел, что его дом пуст. И грабители успели вынести все ценное, как, впрочем, и в рядом стоящих домах. Вся улица была опустошена, как сельский амбар после мужчинагонашествия. Семья продолжала ожидать у родственников, и он решил вернуться за ними позже. Сейчас же надо было предупредить друга о готовящемся нападении и заодно сказать, что в замке есть предатели. С этими мыслями он вскочил на коня и поехал в сторону замка хозяина. Проделав долгий путь, граф решил отдохнуть на лужайке под раскидистым деревом, где на него и напали разбойники. И какой-то невесть откуда явившийся монах помог ему прийти в себя и ехать дальше. Да, вот бальзамчик у него был действительно волшебный, потому что глубокие раны, нанесённые разбойниками, зажили очень быстро. Он остро взглянул на тощего. Так и есть это он, тот, который наулькал на него своих говорезов. Тощий спрятался за соседа. Великан посмотрел как бы новыми глазами на зал, где находился. Вот сидит сеньор, его красавица жена, гости, которых он знает, а рядом с ними какой-то разбойный сброд. Не может быть, чтобы хозяева не знали, кто находится у них при служниках. Значит, они заодно. Значит, я попал в самое логово, и этот блестящий синьор их главарь. Но куда же делся хозяин? Это был уместный вопрос. Великан не мог поверить, что такой славный рыцарь потерпел поражение от каких-то там неорганизованных разбойников. И это были явно не те люди, от которых он узнал о нападении. Значит, могло быть, что замок захватил кто-то другой. А разбойники лишь воспользовались их победой. Но как они смогли отобрать замок у победителей? Ответ пришёл вскоре. Разговор зашёл о чуме. Это была очень болезненная тема, так как многие потеряли своих друзей и близких. Эта эпидемия прошла стремительно, затронув линию городов на побережье и углубилась на расстоянии 3 дней пути внутрь страны. Набрав богатый урожай жертв, чума исчезла также внезапно. Как и началась. Каждый стал рассказывать, как ему удалось избежать божьей кары. Оба гостя, как и великан, были в отъезде. По словам сеньора, они с женой только недавно приехали из другой провинции, которую эпидемия не задела. И только въехав сюда, узнал, что здесь свирепствовала чума и замок с окрестностями обезлюдили. Он стал говорить, что намеревается привлечь крестьян из других районов. Потому что земля здесь отличная и плодородная, а обрабатывать некому. Важный гость кивали, соглашаясь. Но эта фраза натолкнула великана на мысль, которую он озвучил вопросом: А кто находился в крепости, когда вы с сеньор приехали сюда? Или в замке никого не было? И вдруг все увидели, что сеньор занервничал, заерзал, стал бормотать что-то под нос. Пролил на себя вино и начал озираться в поисках фарфоровой женщины, которая как раз удалилась. Пьяный гость тоже заинтересовался моментом въезда сеньора в этот замок. Он стал настойчиво спрашивать его, как он въехал сюда, если его брат был убит. Кстати, когда и как он был убит? Второй гость, будучи в курсе событий, помалкивал. Сеньор вдруг почувствовал, что сейчас всё провалится, но тут, как лебедь, вплыла фарфоровая женщина. И сразу почувствовала, что ситуация напряжённая. Она, улыбаясь, обняла мужа и сказала: "Милый, ты уже так много выпил, не лучше ли прогуляться?" Для гостей размарила от жары и еды. И она потянула всех на улицу. Великан понял, что упустил шанс вывести сеньора на чистую воду, но решил улучшить момент и повторить попытку. Он понимал, что играет с огнём. пытаясь выяснить правду, находясь в самом логове разбойников, его душа и разум разделились. Душа требовала справедливости и возмездия, разум взывал к благоразумию. И вообще, неизвестно, выпустят ли его отсюда живым. Он машинально потрогал рукоять меча, стал прогуливаться по двору, раздумывая, как быть. Смерти великан не боялся, но было обидно вот так запросто попасть к ним в лапы опять. Он был уверен, что так легко это все не закончится. Но вот зачем фарфору и женщине его дружба? Надо бы поинтересоваться, да и поговорить заодно с гостями. Но как назло сейчас сеньор с женой с ними. А где этот тощий разбойник? Великан глядел двор и заметил в углу позади стражей того небольшого человека, сидящего за столом с тощим, с головой. Повязанный потрясающий, вышитый золотом шапели с павлиньими перьями, который шла ему как коровье седло. Тут сигналил ему подойти, пока никто не видел. Великан сделал вид, что что-то забыл в зале и зашёл. Человечек подошёл поближе. Ты не узнаёшь меня, великан? Он стал вглядываться под моё золотисто-перевое великолепие. Монах никогда бы не узнал тебя в этом одеянии. Что это за дурацкая шапоеля у тебя на голове? Ответь мне, что ещё и ты здесь делаешь? Этот замок полон загадок. Может, ты мне объяснишь, какого дьявола здесь происходит? Хорошо, я объясню, только коротко. Это долгая история. Как в памяти вернулось, как увидел этого тощего разбойника, так и вернулось. Где хозяин? Он погиб при штурме замка, как и все, кто находился здесь. Нападавшие умерли от чумы, которую сами и принесли. Замок остался пустой. Вот синьор с разбойниками его и захватил, а теперь присвоил всё добро хозяина и земли. Едь свои друзья приезжали подтвердить его права и титул. Но он самозванец и главарь разбойников, и жена его тоже из их компании. Тебе надо уходить отсюда, великан, как можно скорее. Хозяину ты уже не поможешь, а себе навредишь. Потому что если задержишься, живым не выйдешь. Я сам знаю, что мне делать. А про сеньоры я все уже скажу гостям потихоньку. А как ты здесь монах оказался? Я в этом замке десять лет прожил. Вернулся после того, как письма хозяина друзьям его отвез. Да только одно письмо я сумел оставить. Остальные кто умер, кто уехал. Но это не важно. Давай уходи быстрее, великан. Хочешь, я тебе потайной ход покажу. чтобы выбраться. И коняем подарить. Чёрта с два. Да ещё что-то я хочу свести с ними. Не успел я ответить, как в зал вошёл тощий с компанией. Они не ожидали увидеть здесь великана и быстро повернулись к выходу, чтобы выйти. Но тут прогремел его низкий бас. Эй, ребята, мы, кажется, не закончили в прошлый раз наш разговор. Куда вы убираетесь? Остановившись, было разбойники повернули назад. И тощий, принимая свой обычно наглый вид, развязно подошел ближе, остальные за ним. Один из разбойников тихо выскользнул из зала. И как ты воскрес, не понимаю. Мы же укачкашили тебя, или ты восстал из-за рта? Тощий хрохотался, но трусил и близко к великану не подходил. А я говорил вам, что мы его не добили. Раздался приглушенный голос. За спиной тощего появился крысаобразный. За ним ввалился толстяк и ещё трое. О, кого я вижу? Прямо с того света и к нам. Или черти не по душе пришли. А мы уже сумочку твою того потеряли, не обисуть. Толстяк потирал руки в предвкушении драки. Кого и заждались черти, так это вас, мерзавцы, сказал великан, обнажая клинок. На этот раз не от дерева, чтобы сеть кинуть, а? Крыса. Насмешливо спросил он, злобно смотрящего на него краснообразного. Повторилась та же сцена, что и в лесу. Разбойники вытащили оружие и, пригнувшись, молча пошли на великана. Тот нарисовал в воздухе восьмёрку мечом, переместился, легко ступая, как в танце, и когда разбойники подошли достаточно близко, внезапно атаковал правого. Длинная полоса пропортой одежды обогрелась кровью разбойника. который судорожно схватившись попытался стянуть расползающуюся за одеждой кожу руками. Это буквально на секунду остановило нападавших, но вид поверженного товарища только разъярил их. И чувствуя себя в полном праве убить наглеца, который по случайности остался жив, они разом набросились на него. Я отступил был в тень, а потом решил, что только вмешательство синьора может остановить эту бойню, и потихоньку пошёл вдоль стены. чтобы выбраться на улицу и найти синью с гостями. Дойдя до двери, я только открыл её, как вдруг чья-то цепкой рука охватила меня за ворот, и мерзкий голос прошептал: "Куда пошёл?" Я только мельком увидел глубоко посаженные злобно блестящие глазки, приближающиеся к моему лицу, и рванулся так, что, по-моему, оставил клок парадной одежды тощего в его паучьих пальцах. Выскочив, я как аж парень и побежал в сторону, куда ушли на прогулку сеньор с фарфоровой женщиной и гостями. Увидев их, я издале стал кричать: «Скорее, скорее! Там, там!» Указывая на донжон. Стряжные хозяева и гости быстро побежали к донжону. Сеньор первый ворвался в зал, остальные следом. Нашему взору открылась жуткая картина: на полу лежали четыре трупа. Среди них толстяк со вспоротым животом. И ещё один разбойник лежал в стороне, истекая кровью. Великан тоже был ранен, но не сильно. Хотя кровь обогрила его одежду, и на лбу зяла глубокая рана. Кровь и пот заливали его глаза, мешая биться. Ещё четверо наседали на великана. Среди них два охранника и тощий. Красообразного опять не было видно. Где-то притаился. Сеньор закричал: "Прекратите это!" Разбойники замедлились. но не остановились. тогда сеньор достав откуда-то плеть и издали стегнул одного, а потом другого по спине, вырвав из каждого по клочку одежды вместе с кожей. это произвело отрезвляющее действие, и они наконец-то остановились, тяжело дыша. что здесь происходит? сеньор яростно сверлил глазами тощего, который, как обычно, первым попался под руку. разрешите сказать вам лично, сеньор, попросил тощий. Да нет, говори при всех, раздался голос великана. Или я скажу. Парфюмерная женщина озадаченно смотрела на него. Ничего не понимающие гости тоже. "Сеньор, этот человек, мы с ним имеем разногласия, и поэтому он убил четверых моих людей? Пусть лучше скажут, кто они на самом деле, и кто такой на самом деле этот сеньор", сказал он, обращаясь к гостям. "И кто они на самом деле?" спросил дорожащий своей честью важный гость. Он начинал прозревать, что ввязался в темное дело. Второй гость сдержанно кивал. Фарфоровая закусила губу. Похоже, что ее плану опять что-то мешает. Она лихорадочно соображала, а потом, повернувшись к гостям, сказала, указывая на великана: "Я не хотела вам говорить, но этот человек, которого вы знали раньше, сошел с ума." Он помешался от того, что его лучший друг погиб, и стал вести себя как настоящий разбойник, нападая на людей. Даже его семья покинула его, так как жена и дети стали бояться его. И что важно, он всё отрицает, но его поведение говорит за себя. Голос её звучал грустно и взволнованно. Синьор, сразу воспрявший духом, сказал, что также заметил странности в его поведении. Да и один из высоких гостей тоже важно нахмурив лоб и глядя в глаза своего друга, с которым приехал, подтвердил, что и вдруг великан действительно был какой-то не такой. Честный гость оглянулся на стоявшего поодаль графа с залитым кровью лицом, встрепаными волосами и обнаженным мечом и согласился. Великан всегда такой обходительный, хорошо воспитанный, выглядел явно не важно. Да и действительно вел себя странно: то молчал, то мычал, а теперь вот озверел. Тот, обалдевший от такого поворота событий, пытался сказать что-то, но его уже никто не слушал. Разбойники быстро вытащили трупы со товарищей и раненого, прибежали слуги и стали вытирать полы от крови, поднимать перевернутые лавки и сброшенные на пол блюда и кубки. Музыканты испуганно жались возле камина. не смеет тронуться с места. Вечер триумфа был окончательно испорчен, и важные гости забирались домой. Каждый старался делать вид, что ничего не произошло. Натянуто улыбаясь и поглядывая в сторону великана, гости спрашивали, что теперь делать с буйным графом? Сеньор отвечал, что они с женой позаботятся о друге. Возможно, ему нужен хороший отдых после всех этих потрясений. А их учёный монах приготовит какие-нибудь успокаивающие микстуры. Стоявший в отдалении великан подошёл наконец к столу и сел с краю. Осторожно приблизившийся по его знаку слуга налил вина в подставленный им кубок. Тот отпил, потом смочил вином полотенце и приложил к албу, чтобы остановить кровь. Фарфоровая женщина Чтобы разрядить обстановку, предложил гостям еще выпить вина, чтобы подсладить горечь сложившейся ситуации. В мгновение ока были сменены скатерть, залитые вином и соусом и перевернутые блюда. Слуги шуршали, убирая беспорядок, и вскоре от балой битвы не осталось и следа, только великан с полотенцем у лица. Гости снова уселись за стол, сеньор дал знак музыкантам. И те тихонько заиграли что-то меланхоличное. Потом он подозвал меня и попросил поухаживать за великаном, приложить к нему лечебную мазь, что ли. Я пошёл за мазью в полую нору. Там я обнаружил тощего, переодевавшего порезанную мечом великана одежду. Увидев, что я достал мазь, он грубо выхватил её и выковыривая пальцем с грязным ногтем, стал густым слоем намазывать на свои раны. Хотел я ему сказать, что не надо мазать таким слоем, а то не поможет, но промолчал, потому что злодень мог подумать, что я нарочно хочу ему испортить лечение. Отдавай мне горшочек. Он вдруг поймал меня за руку и с крипучим голосом спросил, о чем это я секретничал с великаном, когда они зашли в зал. Я не ожидал, что он видел, как мы разговаривали, поэтому с небольшой заминкой ответил ему, что тот спрашивал. Отчего у нас в замке нет других женщин, кроме хозяйки, чтобы не было соперницы её в красоте? При воспоминании о фарфоровой женщине, теща ускоренно засобирался вниз, бормоча себе под нос: "Да хоть весь мир обойди, такой красивой женщины больше не сыскать. Хоть бы она подольше здесь задержалась". И он выскочил из дверей. Снова я поразился чёрствости теща, который даже ни на секунду не обернулся смертью его товарища, считал стека. Да и сеньор не очень-то расстроился по поводу убыли в рядах его разбойничков. Из четырех его помощников в живых остался только тощий. Его ничто не могло взять. И второй раз он выходил живым из схватки с великаном. Даже радуется, наверное, сейчас, что остался единственным из помощников сеньора. Я выглянул в окно, откуда мне была видна часть двора с конюшней. У коновязи стоял огромный конь великана. мирно жующий сена и не подозревавший, какая опасность ждёт его хозяина. Я высунулся дальше, не видно ли кто сейчас на воротах, и увидел, что туда стягиваются разбойники, видимо, предупреждённые сеньёром, чтобы не выпустить великана. Внизу я застал мирную картину. В тёплом свете укреплённых на стенах факелов и множества масляных светильников, куда фарфоровая женщина добавила что-то похожее на розовое масло, Благоухающая теперь на весь зал сидела за столом группа людей. Они выглядели как близкие и добрые друзья, но мысли каждого из них бродили разными дорожками. И если бы я так хорошо не знал сложившуюся ситуацию, то мог бы подумать со стороны, что все хорошо, и сейчас компания начнет смеяться, или рассказывать смешные истории, или танцевать. Но, увы, я подошел к великану. И попросил его подойти к свету, чтобы было лучше видно его рану. Обрабатывая её мазью, я зашептал, что он должен будет уехать с гостями и ни в коем случае не остаться здесь. Я сказал, что его огромный конь стоит первый с краю у конюшни, и на него надо будет вскочить, когда карета гостей будет выезжать, и ворота ещё не будут захлопнуты. Но пока, чтобы успить бдительность синьора, Нужно сделать вид, что вы не замечаете, что гости готовы ехать. Оставаться здесь верная смерть. Так я говорил ему и увидел, что он наконец-то понял меня. Я осознал, что синьор шутить не будет, а его жена и дети продолжают ожидать, даже не подозревая, где их отец и муж. Конечно, за свою жизнь великан бывал в разных передрягах, но теперь он находился в пасти врага, готового его проглотить. И хотя сейчас враку улыбается ему, говоря, что готов простить все недоразумения, и то, что он приглашает графа погостить, по хочется и обсудить много вопросов, когда гости уедут, но в глазах его вспыхивают ледяные огоньки, не сулящие ничего хорошего. Великан делал вид, что у него сильно болит голова, и он согласин остаться, поддавшись на уговоры этой сладкой парочки. Гости допивали свои кубки, Слуги выносили уже сундуки с их вещами и подарки от приветливой читы. Великан, казалось, задремал, удобно устроившись и не замечая, что высокие гости готовы ехать. Он услышал, как фарфоровая женщина воркующим голосом говорила с отъезжающими и рассказывала, как они подлечат тут великана, как попробуют оторвать его от грустных мыслей и, может быть, всё образуется. В заключение она приглашала их приезжать ещё. Сеньор вторил ей, как будто не находил своих собственных слов. Я вышел вслед за ними, но Заботливый не прикрыл за собой дверь. Вот заскрепели ворота, и разбойники в красивых доспехах, торжественно выстроившись в две шеренги по бокам выезда, провожали карету с важными гостями. Я волновался. Но где же там великан? Что он медлит? Сейчас вор ворот сам кнутся и он останется внутри, как в ловушке, из которой ему вряд ли удастся выбраться. Карета выехала за ворота и вдруг двери донжона распахнулись и на порог выскочил великан. Он огромными прыжками подскочил к конвейзе, одним махом запрыгнул в седло и его верный конь, привыкший выносить на себе хозяина из разных передряг, рванул к закрывающимся воротам. Не выпускать! зарыл сеньор. Разбойники ринулись на перерез, биглицу, вытаскивая мечи и копья. Но боевой конь, приученный топтать врагов, стал бить их своими копытами, и уже трое в помятых доспехах упали на землю. Великан достал меч, и ещё несколько разбойников вышли из строя. Остальные торопились быстрее закрыть тяжёлые ворота. Но слившихся в единое человека и коня уже было не остановить. И вот они уже в проеме ворот, и меч велика на останавливает пытающихся захватить его стремя. Вот уже копыта коня ударили в деревянный настил моста. Свобода рядом. И тут над головой велика на взметнулась сеть. Чьи-то руки умело выкинули ее из проема окна для дозора, находящегося прямо над входом. Это задержало движение запутавшегося всадника, и он вылетел из сетла, упав на землю. И своей тяжестью, увлёк за собою вцепившуюся в сеть с другой стороны краснообразного, который выпов из окна грянулся на землю рядом с великаном. Конь, как стрела, вылетел вперёд, и ворота за ним закрылись.